Глава 15. Власов и Зуев прилетели в Малую Вишеру 12 мая и на следующий день предстали перед руководством Волховской группы войск Ленинградского фронта. Вел совещание генерал-лейтенант Хозин. После доклада командарма слово взял Иван Васильевич. «Надо строить транспортную дорогу от Финева луга до Новой Керести. Будем тянуть ее через Кересь Глухую». От Кречна до Мясного Бора худо-бедно, а какой-то путь имеем. Только вот внутри оперативного района, собственно, мешка, в котором мы сидим, любая переброска войск, диктуемая обстановкой, проблема. Наличие транспортных связей развяжет нам хоть в какой-то степени руки. Что ж, я рад тому, что комиссар армии настроен так оптимистично, улыбнулся Хозин. Ему, видимо, и поручим руководить стройкой. Кому же еще? Поддержал командующего фронтом Власов. У Ивана Васильевича опыт одну железку на пустом месте уже соорудил. Нахмуренное лицо Зуева несколько посветлело. А что, сказал он, дороги строить лучше, нежели воевать. Тут бы и перейти к текущим вопросам, но последняя реплика дивизионного комиссара задела члена военного совета фронта Запорожцы за живое. Когда войну закончим, тогда и решим, кому что делать, раздраженно произнес он. Все мы, Ивана Васильевича, уважаем, но я бы предостерег его от выражений типа мешок, Не в мешке вы находитесь, дорогие товарищи, а на освобожденной от немецко-фашистских оккупантов советской территории. Обороняйте ее от гитлеровцев. Так и надо рассматривать вашу задачу в военном и особенно в политическом аспекте. А такие слова деморализуют бойцов, вносят элемент паникерских настроений. Что, как вы сами хорошо, товарищи, понимаете, нам вовсе ни к чему. Поэтому я попрошу вас быть осмотрительнее и подобных терминов гражданских не упоминать. Наступило неловкое молчание. Кто-то должен был прервать его первым, и все с надеждой посмотрели на Хозина. Командующий откашлялся. «Подведем итоги», — сказал он. «Дороги дело нужное, особенно в вашей зоне». Он выразительно глянул на запорожца, и тот согласно кивнул. «Мы тоже не сидим сложа руки», — продолжал Хозин. «Заканчиваем строительство наплавного моста в селище новой переправы в Шевелово». «Там работают три саперных батальона и пантанера майора Как его?» «Ермаков, товарищ командующий», – подал голос Стельмах. «Вот-вот. Саперы работают день и ночь, да еще под ударами вражеской авиации. Плохо у нас пока с прикрытием, но когда-нибудь будет и хорошо». Все будто по команде вздохнули. «Вам уже довели мою сегодняшнюю директиву. Второй ударный занять более выгодный рубеж по линии Ольховка-Река-Рогавка-Фенев-Лук». Ставка Верховного главнокомандования о нашем решении знает, но план этот ею пока не утвержден. К сожалению, 59-я армия не в состоянии потеснить противника в районе Спасской полисти. Немец ожесточенно отбивает наши атаки, подтягивает резервы. По уточняющимся сейчас данным вклинился в паузу начальник разведки фронта, для усиления группы Венделя из Рейха прибывает баварский стрелковый корпус. Хозин поморщился. Не ко времени вылез, незачем ошарашивать людей, да и нежелательную параллель могут провести. Дескать, Хозин отдал ставки, стрелковый корпус, а немцы такую подмогу своим присылают. «Мы надеемся, что противник не догадывается о нашем решении сократить линию обороны второй ударной», – сказал Михаил Семенович. «Значит, нам необходимо сохранить их уверенность в том, что войска Волховской группы будут укреплять транспортные коммуникации», связь с вашей зоной за счет расширения горловины прорыва ударами 59-й армии с востока. Одновременно продолжать отражать натиск немцев из района Новгорода и Подберезья. Тут вся ответственность ложится на 52-ю армию, а 54-я армия, которую принял генерал Сухомлин, будет продолжать наступление на Любань в районе Погости. Таким образом, совместными усилиями, Мы обязаны прорвать фронт германских войск. «Так мы обороняться будем или наступать?» – спросил генерал Власов. «И то, и другое», – оживился Хозин. «В этом и будет состоять своеобразие нашей стратегии. Вам что-нибудь не ясно, Андрей Андреевич?» Власов неопределенно повел плечом. «Вопросов не имею», – бесстрастным тоном произнес он. «Из состава нашей армии выводят КАВ-корпус Гусева 4-ю дивизию, полк гвардейских минометов, артиллерию, — подал голос Зуев, — а вместо боевых частей развертывают полевые госпитали, хотя раненых и без того скопилось на освобожденной территории огромное количество. Получим ли мы что-нибудь взамен? — Да, у вас там свыше сорока боевых частей, — вскричал Хозин. Мне известно, что Мерецков ободрал все армии фронта, бросая их дивизии в вашу ненасытную прорву, а вы еще плачетесь. «Вот я сам как-нибудь соберусь, приеду к вам и проверю, где вы там прячете боеспособные единицы». «Они были такими прежде, товарищ командующий», смело глядя Хозину в глаза, ответил Зуев. «Да, Мерецков укреплял нашу армию, ибо она шла на острие прорыва, но теперь эти части обескровлены непрерывными боями, измучены голодом, который начался еще в апреле. Военный совет делает все, чтобы мобилизовать бойцов, «Дух армии необычайно высок, несмотря на лишение и потери, но человеческим возможностям все-таки есть предел». «Вы правы, комиссар», – устало произнес Хозин и опустил голову. «Силы человека не беспредельные Но вот резервов для вас у меня нет никаких. Обходитесь как-нибудь сами». «А что я скажу Сталину?» – с тоской спросил себя командующий фронтом. Командующим Ленинградским фронтом 14 мая 1942 года в 2 часа 50 минут. Номер 170 379. Отвод второй ударной армии за рубеж Ольховские хутора озера Тигода не дает нам больших выгод, так как для удержания этого рубежа потребуется не менее 4-5 дивизий. Кроме того, с отводом армии на этот рубеж не устраняется угроза армейским коммуникациям в районе Мясного Бора, В силу этого ставка главнокомандования приказывает: первое отвести вторую ударную армию из занимаемого ею района и организовать уничтожение противника в выступе Приютина спасская полесть одновременным ударом второй ударной армии с запада на восток и ударом 59-й армии с востока на запад. Второе по выполнении этой операции войска второй ударной армии сосредоточить в районе Спасская полисть Мясной Бор с тем, чтобы прочно закрепить за собой совместно с 59-й и 52-й армиями Ленинградскую железную дорогу и шоссе, а также плацдарм на западном берегу реки Волхов. Получение подтвердить. Сталин Василевский.